В каком раю впервые прожурчали истоки сновидения моего? Где жили мы? Где встретились вначале мое кочующее волшебство? Неслись века, при августе, из Рима, Я выслал в баи голого гонца с мольбой к тебе, Но ты неуловима и сказочная осталась до конца. И не грустила ты, когда при звоне сирийских стрел и рыцарских мечей, мне снилось ты за пряжей на балконе под стражей провансальских тополей. Среди шелков, левреток, винограда, играла ты, когда я по ногим, волнам в неведомое Эльдорадо, был генуэзским гением гоним? Ты знаешь, колиостровой науки мы оправданием были. Годы шли. Вставали за разлуками разлуки, Тоской богов и музыкой земли. И снова в термидоре одурелом, Пока в тюрьме душа тобой цвела, А дверь мою тюремщик метил мелом, Ты в Коблинце так весело жила. И вдоль Невы, всю ночь не спав, Раз двести, лепа же зарядив и разрядив, Я шел веселый к Дели к невесте, Все вальсы ей коварные простив. А после, после, став полоборота, Так поднимая руку, чтобы грудь прикрыть локтем, Я целился в кого-то и не успел тугой курок пригнуть. Вставали за разлуками разлуки, И вновь я здесь, и вновь мелькнула ты, И вновь я обречен из вечной муки Твоей неуловимой красоты. 16 января 1923 года.